Глава двадцатая Тайный ход из лаборатории привел в обычный сарай. Брюса и Утра, впрочем, это нисколько не удивило. Приоткрыв дверцу, долговязый выглянул наружу, осторожно осматриваясь. Я же сделал то же самое, но через щель в стене, в которую легко протискивал сам мой палец. Сразу стало понятно, что мы в зеленом насаждении, правда, с обратной стороны госпиталя. На кой черт змею этот тайный ход я пока не понимал, но текущая ситуация не располагала к размышлениям на эту тему. «Слушайте сюда, особенно ты!» Привлек наше внимание Брюс, сосредоточившись на мне. «Вы в верхнем городе. Никакого насилия на улице. Даже если вас схватят, не сопротивляйтесь. Вас доставят в участок, откуда мы сможем вас вытащить, если вы не окажете сопротивления. Но лучше бы вам не попадаться». «Брюс!» – поторопил напарника утор. Юстицарий поморщился, достав бумагой карандаш, начал быстро рисовать карту. Это родовой квартал Минакура, вот их символика. Три диагональные линии друг над другом на фоне трех вееров, образующих круг или что-то вроде того. Запомнить несложно. Найти любого с их символикой и отдать это письмо. Мне в руки лег конверт. «Делай, что хочешь, Ката!» Брюс заглянул мне в глаза. «Но конверт должен попасть только в руки Минакура. Хоть и ешь его, если вас поймают, если конверт попадет людям бронза...» Он не договорил, потому что долговязый приказал. «Сейчас!» И нас вытолкнули на улицу, что я едва успел впихнуть конверт в карман. Карту я успел приблизительно запомнить, и хоть в первый миг слегка дезориентированный, нашел нужный перекресток, направившись туда. Пошел, не оборачиваясь, не отвлекаясь на людей вокруг. За спиной слышал неровные шаги Джейн и Химура. Мы спешили, шли быстрым шагом, нервным, сбивчивым, и я все еще чувствовал себя не слишком хорошо после... Не знаю что что там сделал змей. Судя по карте, нам надо пройти максимум километр, каких-то десять минут, казалось бы. Но прошли мы всего лишь до следующего перекрестка. Как-то внезапно из безликого потока прохожих вышел юстицарий, смотревший прямо на нас, безошибочно узнав. А я узнал его. Орис. Свежий, здоровый. Только царапина на щеке указывает на резню, в которой он участвовал еще вчера. Я мысленно застонал. Так и хотелось обернуться на Химура и предъявить ему за то, что он сдал нас другому юстицару, в отместку за Джейн. «Куда так спешат молодые люди?» Самодовольно улыбнулся мужчина, чувствуя свое полное превосходство. После того, что он показал в поединке с наставником, я был уверен, что мы втроем ему не противники. Прохожие, не меньше половины которых носили на одежде родовую символику, тут же начали расступаться. Видимо, мешать правосудию никто не собирался, вызывая у меня еще один мысленный стон. Хоть и не надеялся убежать, скрываясь среди толпы, но все же... «Может, дадите нам пять минут форы?» Спросил я с видом, будто игра закончилась слишком рано, а то совсем не спортивно получается. Урис иронично приподнял бровь. «И что ты успеешь сделать за пять минут?» Для прохожих, судя по их ухмылкам, это было забавным представлением, не более. Как назло, никого с символикой Мина Кура я не видел. Придумать хитрый план отхода, конечно же. Ну же, куратор Орис, дайте мне хотя бы попытаться. Он сложил руки в замок уже без улыбки. Хватит игр, Ката. Ты и так много натворил, а твои друзья и подавно. Я не знаю, на что рассчитывают. Он сделал паузу. Ты знаешь, о ком я. Все кончено. Ни один род не даст тебе защиты. Я ухмыльнулся, сделав максимально пакостливую мордашку. «Сейчас и посмотрим. Бегите в разные стороны!» Вот был бы позор, если бы ребята не сообразили выполнить команду. Но они медлили лишь секунду, сорвавшись с места и побежав в разные стороны. А я остался стоять на месте, самодовольно глядя на Ориса. И мужчина растерялся. Понятно, что ему нужен был именно я, и вот он, я, стою перед ним, с самодовольным выражением лица, будто все идет по моему плану. А я ведь просил всего пять минут форы, добавил я, чтобы еще больше запутать царя. Может быть, мы бы даже успели добраться до Минакура. Но Орис, справившись с растерянностью, взял себя в руки. Твои друзья все равно никуда не денутся. Он подошел и взял меня за плечо. «А ты уж и подавно!» Но он поднял взгляд, посмотрев куда-то мне за спину, и скривился, будто укусил лимон. «Что за дело у этого юноши к роду Минакура?» раздалось у меня за спиной. Курис тут же вышел вперед, толкнув меня себе за спину. «Это дело юстицариума!» Я успел рассмотреть девушку с символикой рода, нанесенной на повязку на шее. Были в ее внешности некоторые азиатские черты, но лишь черты. В целом она была красивой девушкой, как и многие в верхнем городе. На слова Ориса она насмешливо изогнула бровь. Если я ничего не забыла, то юстициариум служит верховному совету. «Служит интересам старших родов. Или я что-то путаю?» Но Орис стоял на своем. «Этот юноша преступник не более. Он обманом надеется уберечь себя от наказания и не заслуживает вашего внимания. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в...» Но девушка не слушала его, обратившись ко мне. «Что у тебя за дело? И запомни». «Если ты упомянешь фамилию Минакура в своих корыстных целях, моя семья приложит усилия, чтобы наказание было ужесточено». «Нашли чем пугать, и так казнь грозит». «Всего лишь передать письмо Сира, отдать конверт, после чего я поступаю в полное распоряжение куратора Ориса». Девушка подошла ближе и протянула руку. Орис попытался встать между нами, Но вздрогнул под взглядом одаренной. Я достал конверт и протянул ей. «Все, больше от меня ничего не зависит». «Нужно передать конверт кому-то конкретному?» Со смешинками в глазах уточнила девушка. «Нет, Сира, я старался выглядеть все так же, но внутри все опустилось». Конвертона открывать прямо сейчас не собиралась, сразу убрав его куда-то в одежду. «Только передать роду Минакура. Это все инструкции, которые я получил». Она кивнула и, посмотрев на Ориса, сказала, «Вот и все, сир Орис, ничего сложного, верно? Вы можете идти». «Благодарю, миссира», – поклонился юстицаричем, вызвал у меня удивление. Мессира «Так она не просто дворянка, а что-то покруче!» Девушка уже развернулась и пошла по своим делам. «Ты совершил ошибку, парень!» – прошептал мужчина. Минакура очень не любят шутки, и очень скоро ты на своей шкуре в этом убедишься!» Отдел юстициариума, расположенный в верхнем городе, был самым маленьким из всех и самым непохожим на остальные. Здесь не было шумной приемной, куда гарнизонные доставляли правонарушителей, пойманных на улице. Не было выделенного только под кабинеты оперативников этажа, где они вели расследования, писали отчеты и планировали дальнейшую деятельность. Дежурством в отделе А считалось почти официальным выходным среди оперативников, потому что в Верхнем городе у юстицариев практически не было работы. На территории родовых кварталов за порядком следили внутренними силами, в остальном же некая незаконная деятельность, которая существовала в Верхнем городе, выходила за юрисдикцию юстицариев, не требуя их внимания. И все же, несколько камер для содержания задержанных здесь нашлось. Когда за спиной проблемного мальчишки закрылась стальная решетка, Орис испытал удовлетворение от проделанной работы. Но, к сожалению, это дело еще не было закончено. Орис вернулся в приемный зал. В обычное время степенные жители верхнего города приходили сюда и рассказывали о своих проблемах дежурным оперативникам, Но сегодня приема не было. Места для ожидающих заняли уставшие люди Бронса, вымотанные последними днями. Они бесхитростно дремали, не обращая ни на кого внимания. В центре приемного зала командор Бронс распекал двух своих подчиненных, отчитывая их за все реальные и надуманные прегрешения. Но делал он это напрасно. Вопреки логике момента Брюс и Утер имели вид людей, которым глубоко безразлично все, что им сейчас говорят. Бронс был хорошим оперативником, хорошим командором, напористый, дотошный, прямолинейный, харизматичный. Вот только политикам он был отвратительным. Парочка из царев, которых он распекал, занималась обслуживанием незаконных желаний и интересов аристократов верхнего города, утрясая дела с законом и прикладывая все усилия, чтобы не запятать репутацию родовитых нанимателей. Должности юстицариев были для них формальностью, наиболее удобным официальным оформлением их реальной деятельности. Формально они были прямыми подчиненными Бронса, по факту он не имел на них вообще никаких рычагов влияния. Конечно, другой человек на месте командора нашел бы к ним подход. Это не было чем-то невозможным. Но Бронс был слишком прямолинейным, слишком нетерпеливым для тонкой игры и сейчас впустую сотрясал воздух. Орис заметил вошедшую в зал Юнону, сразу направившись к ней. Женщина неодобрительно глянула на разворачивающуюся сцену и когда подошел Орис, тихо произнесла Ему следовало пригласить их в закрытый кабинет и договориться, о не это. Как всегда, Урис был согласен с начальницей. Они пытались устроить встречу парня с Минакура, но я так и не выяснил зачем, проинформировал мужчина начальницу. Когда я производил задержание, рядом оказалась Минакура Серсея. Парень передал ей какой-то конверт, после чего не сопротивлялся. Именно это знание позволило ему перехватить парня с друзьями. «Содержание конверта?» – естественно спросила Юнона. «Неизвестно». «Он знает?» – Юнона кивнула на командора. Орис отрицательно покачал головой. «Нет», – я пытался доложить, но он отмахнулся, стоило упомянуть Минакура. Лицо начальницы не выразило никаких эмоций. Казалось бы, но Орис готов был поклясться, что она что-то усиленно обдумывает. — Наша парочка не идиоты, — Орис кивнул. Юнона намекала на то, что развязка еще не наступила. — А теперь попытайтесь мне объяснить, почему вы не доставили подозреваемого сразу в изолятор, — крикнул Бронс. Плюс со скучающим видом начал бормотать формальное. Согласно появившейся оперативной информации, мы предприняли дополнительные следственные действия. Командора не хватило даже на одно предложение. Прекрати балагандерн! Я отвечаю по форме, все тем же скучающим тоном ответил юстицарий. Они тянули время и вполне успешно. В отделение вошла целая маленькая делегация. «Командор Розалье, как я рада, что застала вас!» С улыбкой, не обещавшей ничего хорошего собеседнику, поприветствовала Минокура Серсея. Как член правящей семьи рода Минокура, она была официальным членом Верховного Совета Хоть и принимала участие в заседаниях от силы десяток раз, занятая своей работой, вот только сейчас ее статус позволял ей сделать очень много, просто на авторитете и полномочиях. «Где находится этот мальчик Ката? Чем она тут же воспользовалась?» Бронс нахмурился. «Малолетний убийца, которым вы интересуетесь, находится под следствием юстицариума Мессира», – процедил он. «Меня не статус его интересует, а физическое местоположение. Впрочем, не отвечать. Я знаю, где находятся камеры». И она кивнула себе за спину. Два человека из шести, пришедших вместе с ней, уверенно пошли к камерам. В одном из них Орис узнал родового врача Минакура, другой был членом рода, одним из рыцарей, судя по форме. Оставшаяся с Серсеей четверка состояла из двух старейшин и двух рыцарей. Минимальный состав для официального визита. При желании Серсея назовет все это инспекцией, например, со всеми вытекающими полномочиями и возможностями. «Вы хотите вмешаться в текущее расследование миссира?» Бронс едва сдерживался и без того изрядно разозленный. «Хорошо, что вы это упомянули, командор Розалия», наигранно обрадовалась девушка. «Я как раз хотела узнать, на каком основании вы устроили атаку на храмовый комплекс». «Никакой атаки не было», возразил Бронс. «Мы проводили задержание». «Обитатели храма воспрепятствовали этому, устроив открытое сопротивление и атаковав моих подчиненных и меня». Серсея выразила насквозь фальшивое удивление. «А что вы говорите? А разве не вы выстрелили в обитательницу храма без всяких на то оснований, тем самым спровоцировав реакцию прочих обитателей?» Урис мысленно поморщился и поаплодировал одновременно. Бронс брал с собой только верных, как он думал, людей, не стучащих на сторону или совету. а провокации не должны были узнать, но узнали. Причем узнали поразительно оперативно. Где бы Минакура не достала эту информацию, она очень удачно это сделала. Вот только это означает, что среди приближенных Бронса есть чужие агенты. «Вам поступила недостоверная информация», процедил командор. «Служебное расследование покажет», ответила Серсея. «Вот только Розалье пока нечего бояться, даже место свое он не потеряет. Пусть так, это не имеет отношения к преступнику». Серсея перевела свой взгляд на Ориса. Юстицарий, это ты вел расследование?» Орис кивнул. «Да, миссира. Развернутый рапорт, будь добр». Орис уже открыл былород, но увидел короткий жест юноны, означавший «зеленый свет». Исходя из контекста, начальница приказала ему выставлять действия мальчишки в положительном ключе. Фактически Юнона приказала ему топить бронза. Немного неожиданно, но Орис справился с удивлением за пару мгновений, так что заминка выглядела так, будто он восстанавливает факты в голове. И он начал пересказ, смещая акценты и выставляя все так, будто Ката либо защищался, либо становился заложником обстоятельств. Борису даже не пришлось лгать, чтобы выставить все так, будто парень вообще не был инициатором конфликтов. Естественно, бронз был ошеломлен предательством, в первую очередь предательством Юноны, ведь они давно работали вместе. Однако женщина лучше чувствовала перемены в настроении Верховного Совета, вовремя меняя ориентиры. Впрочем, Серсея, стоило Орису начать, поняла, что мальчик и так будет подан в правильном свете, и тут же потеряла интерес к докладу, будто все это уже слышала, что вполне возможно. Она успела хорошо подготовиться к этому разговору. «Значит, это была самозащита», – подвела черту Минакура. «Вероятно, именно этот вывод был ей нужен». Самозащита! Взорвался Бронс. Они хладнокровно убили юстицария! Именно самозащита, Командор. После вашей неоправданной агрессии они имели основания полагать, что юстицарии будут нападать на них с желанием убить на месте. И потому отчаянно защищались, настояла Серсея, пока я вижу только ваш непрофессионализм. Командор Розалье. Заявление не вызвало особого ошеломления, если не считать нескольких самых дуболомных оперативников. Командор покраснел лицом, едва сдерживаясь. В этот момент вернулись посланные имена люди. Доктор, потирая очки, огласил свое заключение. «Даю от 60 до 70 процентов за положительный результат» хотя и не могу утверждать с полной уверенностью, нужны вдумчивые исследования. Церсея, как ни странно, совсем не обрадовалась такому результату, но тем не менее объявила, род Минакура будет проверять задержанного юношу по имени Ката на родство, до окончания проверки никаких следственных мероприятий с ним произведено быть не может. Урис мысленно присвистнул. «Родство! Вот что было в конверте! Доказательство родства!» Знал об этом Ката или нет, но конверт он доставил. «Это все бред!» — не сдержался Бронс. «Какое еще к демонам родство? Он преступник, убийца!» Держите себя в руках, командор, напомнила Минакура. До окончания проверки рот Минакура забирает мальчика. Но Бронса уже несло. Я не позволю превратить следствие в балаган. По моему личному распоряжению мальчишка будет помещен в следственный изолятор. Хотите оспорить мое решение, поднимайте вопрос о моей отставке на совете. «Но до этого момента мой приказ – заключение!» Они с Серсеей несколько секунд смотрели друг другу прямо в глаза. «Вы ослушаетесь прямого требования члена Совета?» «Именно так!» «Вы не оставляете мне выбора, командор. Я инициирую расследование похищения ребенка Минакура Геральта» и Минокура Айны, что произошло одиннадцать лет назад. Розалье сжал кулаки до блетности. «Да как ты смеешь, девчонка!» «Смею», — удовлетворенно кивнула Серсея. «Живи, оглядываясь, разалье Она развернулась, и члены рода Минокура двинулись к выходу. Бронс зарычал раненым зверем и ударил обеими руками по рабочему столу, разнося ни в чем не повинное дерево в щепки. Орис бросил вопросительный взгляд на Юнону, но та наблюдала за действиями начальника с грустью. Она уважала Розалье, и тем неприятнее ей было принимать его скорую отставку. «Мессир!» В зал поднялся оперативник в сопровождении двух стражей верхнего города, что держали за руки парня. Это был один из обитателей храма, подросток, сбежавший вместе с ката. «Что?» – рявкнул Бронс. «Мы поймали одного из беглецов!» – доложил юстицарий, несколько растерянный из-за начальственного гнева. Бронс, едва увидев парня, закричал в ярости и бросился прямо к нему. Никто не пытался остановить обезумевшего командора, только с растерянностью смотрели, как он подбежал к напуганному парню. черного стражу, Розалье схватил парня за голову, закричав ему в лицо «Ненавижу ваши храмовые отродья!» А затем положил большие пальцы ему на глаза и надавил. Раздался крик боли, парень задергался пытался оторвать руки мучителя от своего лица, но все было тщетно. Бронс отбросил мальчишку от себя, стряхивая с ладоней, перемешанные с кровью глаза. Уберите это отсюда, приказал он, указывая на стонущего от боли парня и развернувшись к юноне, крикнул ⁇ Я тебе этого не забуду, стерва! ⁇